Глава 22. Ливень был не продолжительный, и когда Вронский подъезжал на все рыси к ареновы, вытягивавшивым, скакавших уже без вожжей по грязи престижных, солнце опять выглянуло, и крыши дач, старые липы садов по обеим сторонам главной улицы, блестели мокром блеском, их ветвей весело капало, а с крыш бежала вода. Он не думал уже о том, как этот ливень испортит гипподром. Но теперь радовался тому, что благодаря этому дождю, наверное, застанет её дома и одну, так как он знал, что Алексей Александрович, недавно вернувшийся с вод, не переезжал из Петербурга. Надеясь застать её одну в Ронске, как он и всегда делал это, чтобы меньше обратить на себя внимания, с лес не переезжая мостика, и пошёл пешком.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 Не обещался быть нынче, и она, верно, не думала, что он приедет пред скачками. Он пошёл, придерживая саблю и осторожно шагая по песку дорожки, обсаженной цветами, к террасе, выходившей в сад. Вронский теперь забыл всё, что он думал дорогой, о тяжести и трудности своего положения. Он думал об одном, что сейчас увидит её не в одном воображении, но живую.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 Когда он был тут, не Вронский, не Анна, не только не позволяли себе говорить о чём-нибудь таком, чего бы они не могли повторить при всех, но они не позволяли себе даже и намёками говорить то, чего бы мальчик не понял. Они не сговаривались об этом, но это установилось само собою. Они считали бы оскорблением самих себя обманывать этого ребёнка. При нём они говорили между собой как знакомые. Но несмотря на эту осторожность, Вронский часто видел устремлённый на него внимательный и недоумевающий взгляд ребёнка и странную робость, неровность, то ласку, то холодность и застенчивость в отношении к себе этого мальчика.